глава 4, в которой доказывается полезность архитектурных излишеств. Номера гостиницы Англия ничуть не уступали респектабельной дюсо – великолепии убранства, а по архитектурной затейливости, пожалуй, и превосходили. Однако же в пышности золоченых потолков и мраморных завитушек ощущалась некоторая сомнительность –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 особенно расторопного полового, со смышленой подвижной физиономией. — А что же, госпожа Ванда здесь больше не к квартирует? — изобразив легкое смущение, спросил коллежский От чего же проживают? — охотно откликнулся малый и, проследив за взглядом красивого господина, показал на доске пальцем. — Вот, госпожа Хельга Ивановна Толли.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 — А я вам непременно дам знать, когда мамзель пожалуют. — И что она? — неопределенно покрутил пальцами Эраст Петрович. — Какова? — В самом деле это так уж хороша. — Картинка-с! — причмокнул пухлыми красными губами половой. — У нас она на особом положении. Платит за квартиру триста целковых в месяц, и на чаевые очень щедрыс. Тут он выдержал психологически точную паузу, и Фандорин медленно вытащил две рублевые бумажки, но, словно по рассеянности, сунул их себе в нагрудный карман. Госпожа Ванда, у себя обо кого не принимают? Строгис, значительно сообщил половой, впиваясь взглядом в сюртук Барина. Но я им доложу, потому как состою у них на особенном доверии. На кого? Эраст Петрович протянул ему бумажку. Вторую после получишь, когда мадмуазель Ванда вернется. А я пока пойду газету почитаю. Где, говоришь, у вас буфетная? 25 июня 1882 года Московские губернские ведомости писали следующее. Телеграмма из Сингапура.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 на бесстыжую фирму в суд за использование высокого титула в коммерческих целях. «Слава Богу, у нас до такого еще не дошли и вряд ли когда-нибудь дойдут», с удовлетворением подумал коллежский асессор. «Все-таки государь-император – это вам не какой-то там президент?» Как человека неравнодушного к изящной словесности, его заинтересовал заголовок «Литературное чтение».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 однако что нового в технике тоннель под ламаншем длина железнодорожного тоннеля под ламаншем достигает уже 1200 метров в галереи роет инженер броунтон бурав тараном работающим при помощи сжатого воздуха по проекту длина подземного сооружения должна составить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 показались Фандорину настолько любопытными, что он читать немедленно прекратил, хотя газетный лист по-прежнему держал перед собой. «Ты мне не финти!» — наседал серый господин на буфетчика. «Дежурил вчера ночью или нет?» «Спал я, вашество!» — прогудел тот, мордатый и разовощекий детина с расчесанной на стороны масляной бородой. «Из ночных тут только Сенька!»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 «Был ли минувшей ночью у мамзель Ванды генерал с офицерами?» Сеня шмыгнул носом, похлопал белесыми ресницами и переспросил. «Ночью? Енорал? «Да, да, Янарал», генерал, закивал Филер. «Тута?» — мальчик наморщил лоб. «Тут, тут, где же еще?» «А разве еноралы по ночам ездят?» — недоверчиво поинтересовался Сенька.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 Такие господа, что безо всякой полиции башку оторвут. Смотри, Сенька, молчок, да ведь и сунули тебе поди. Проф, Семёныч, Христом Богом! зачастил мальчик, часто-часто моргая. Вот как на святую благословенную икону. Дали-то всего пять алтынных. Так и тот я в часовинку-то отнес. За упокой матушкиной души свечечку поставил. «Как же, пятиалтынный, вреда не мне, в часовинку!» Буфетчик замахнулся на Сеньку, но тот ловко увернулся и, подхватив поднос, кинулся на зов посетителя. Эраст Петрович отложил московские ведомости и подошел к стойке. «Этот человек был из полиции?» — спросил он с видом крайнего неудовольствия. «Я ведь, милейший, сюда не чаи распивать пришел?»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 «Мне рекомендовали мадмуазель Ванду как приличную барышню, а тут полиция. Хорошо еще, что я в сертуке, а не в мундире». «Не сумлевайтесь, ваше благородие», — успокоил нервного посетителя буфетчик. «Барышня никакая какая-нибудь желтобилетная. Все в лучшем виде. Другие и в мундире ходят, застыть не считают». «В мундире?» — не поверил молодой человек. «Что, даже офицеры?» Буфетчик и вновь появившийся Сенька, переглянувшись, засмеялись. «Подымай выше!» — прыснул мальчик. «Ходят и генералы! Да так славно ходят, что любят дорого Приходят на своих двоих, а после их отсюда под белые рученьки выносят! Во какая веселая мамзель!» Проф. Семеныч влепил шутнику за трещину. «Ты, Сенька, в рида не завирайся!» «Я же сказал, молчок, рот на крючок!» Раст Петрович брезгливо поморщился и вернулся к столу. Однако читать про тоннель ему расхотелось. Очень уж не терпелось потолковать с мадмуазель Хельгой Ивановной Толли.